— Маша! — задумчиво произнесла девочка. — А помнишь, ты как-то спрашивала, почему я свою маму не люблю? Мария сразу насторожилась. У них слезы, конечно, полное взаимопонимание и дружба, и даже иногда казалось, они, несмотря на разницу в возрасте, мыслят и чувствуют одинаково, живут на одной волне. Однако Маша... Старалась никогда не забывать, что она только няня, а ее подопечная хоть и пятилетка всего, но заказчица, начальство. И с тем, кто тебя главнее скользких разговоров лучше не вести, к тому же и видеокамеры кругом понатыканы. — Когда это я говорила такое? — удивленно сказала Мария. — Ну, может, не точно такое... — важно ответила малявка. — Ну, ты как-то спросила, неужели тебе маму не жаль? — Ох, вредная, все помнит. Просто я... я, когда маленькой была, медленно начала Маша, без своей мамы дня не могла прожить. А когда она в командировке уезжала, обязательно на ее подушке спала. Ночью, если страшные сны снились, мамин запах вдыхала и успокаивала сразу. — Значит, повезло тебе? — совсем по-взрослому вздохнула Лиза. — А я, даже когда еще совсем была, как это называется, грудничковой? — Грудной, — машинально поправила няня, — уже знала. Не нужна я своей маме совсем. И девочка горячо заговорила. — Ты думаешь, я тут, в этом доме, сижу в запертии и не вижу ничего? — Ведь я все вижу. Ты помнишь, мы вчера в лесу гуляли, и мальчика соседского тоже с няней встретили. А потом он свою маму увидел и побежал к ней. Она к нему побежала. По тропинке совсем грязная, а, а сама на каблуках и в плаще белом. И грустно закончила. А, а ко мне мама никогда не бежала. А она, когда с работы приходила, всегда переодевалась сначала, потом ужинала и только после ко мне шла, если я еще не спала. Но, Лизочка, мягко начала Маша, твоя мама... Она ведь много работает, устает, и когда вечером приходит, ей хотя бы отдышаться надо. Но у этого мальчика мама тоже работает. И вообще она депутат, — покачала головой Лиза. Мне Кася говорила. Маша же, будто для того, чтобы размяться, встала с ковра, где они сидели с Лизой, а потом неврежно произнесла. — Что-то слишком тихо. «А может, музыку включим?» «Давай!» — без особой охоты согласилась Лиза. Маша вставила первый попавшийся диск и, как назло, сразу же зазвучала. «Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет!» На глазах девочки выступили слезы. «Выключить?» — с готовностью предложила няня. «Нет, нет!» — покачала головой Лиза и шепотом прибавила. Знаешь, иногда мечтаю, чтобы меня другая, настоящая мама нашла. — Лизочка, о чем ты? — ахнула Маша. А... — а... Вдруг моя мама ну, просто очень бедной была и завела меня далеко-далеко в лес, потому что кормить было нечем, ну, как в той сказке, ты помнишь? Мария только головой покачала. Что за глупые фантазии? А сказка эта про мальчика с пальчик просто возмутительная. Как можно мечтать о маме, которая уводит собственных детей в лес? Да и Кривцова не так плоха. Ну просто живет в ногу со временем и работу любит куда больше, чем ребенка. И Маша задала вопрос, который... Давно вертелся на языке, а сейчас очень кстати. Разговор на эту тему зашел, и музыка достаточно громко играет. Если камера наблюдения включена, ничего не запишется точно. Лиза, но ведь папа, когда с работы приходит, он точно так же сначала переодевается, потом ужинает, а часто вообще сразу в кабинет уходит и просит, чтобы его не беспокоили. Никто, даже ты но он меня все равно любит, а мама нет. Упрямо произнесла девчонка. Папа даже, знаешь, что говорил? Я когда совсем маленькая была, то болела сильно. Это, как ее, нервалгия. Невралгия, поправила Маша. Короче, даже думали, что я навсегда дурочкой останусь, пробормотала девчонка. И мама... «Она хотела меня в такой вот специальный дом встать, где одни дебилы живут, без родителей, с одними воспитателями злыми, по десять человек в комнате. Их к кроватям привязывают, чтоб никому не мешали». «Неправда!» — сердито произнесла Мария и, понизив голос, уточнила. «Это тебе папа такое сказал». «Я и сама помню». — сердито отмахнулась Лиза, — и по врачам меня все время таскала, таскала мама. Они почти все очень были сердиты. Один сказал, что, возможно, меня будет лучше изолировать. — Ты поняла его неправильно, — твердо произнесла Маша. — А по врачам тебя мама потому и водила, чтобы ты поправилась поскорей. — А если б я не поправилась? — «Отдала бы меня в дебильный дом, я точно знаю! Ты не спорь!» — нахмурилась девчонка. Маша же возмущенно подумала, вот это папаня у девочки! Хорошо же ребенка против родной матери настроил. И потом еще, знаешь что? — печально произнесла Лиза. «Одна история была. Совсем плохая, конечно». Мы в прошлом году на Лазурку поехали, ну, в наш дом, мама, я и Настя с Сашкой. И ты знаешь, мама со мной даже ни разу на море не сходила, ни разу. Я ее каждый день спрашивала, ну, когда, когда? Она все говорила, что у нее дела, у нее работа даже здесь. А потом я услышала, как Настя своему Сашке говорит. Не до дочки Елене, она со своим фигуристом все время то на яхте, то в казино. Лиза вскинула на свою няню печальный взор. С Илюшиным, в смысле? Это любовник ее. Крыть было нечем. Но все-таки Маша твердо произнесла, нет, Лиза, мама у любого человека только одна. И заменить ее никто не может. Я уверена, твоя мама сейчас по тебе очень скучает, и грустно, что она тебя не видит. — Да ничего и не грустно, — покачала головой Лиза. Ходит по своим косметологам и рада. Опять, опять с чужих слов девчонка поет. — А! «Как с елкой в прошлом году получилось?» Продолжала жаловаться девочка. «Папа билеты достал на самую лучшую. Я так хотела, чтобы мама со мной пошла. Она сказала, что у нее командировка. Папа еще спорил с ней, говорил, что елка в самом Кремле, в зале приемов, и только для узкого круга, и что ему пришлось эти билеты выпрашивать просто. Но мама все равно не согласилась, и мне пришлось с Настей идти». Ты знаешь, как было стыдно. Там все-все были с мамами. И надо мной смеялись, что только я с няней, а Настя еще такую кофту ужасную надела, махервую, ярко-шелтую. А чего ж папа с тобой не пошел?» Удивилась Марина. «Ну он же мужчина!» Искренне возмутилась девочка. Ну некогда. У него все дни расписаны, а билет он был, это, ну, как его, ну, горящий». Мама твоя работает не меньше, покачала головой Маша. А почему ты ее все время защищаешь? Возмутилась наконец лица. Да потому что мне тебя жаль, вздохнула девушка. Не надо меня жалеть. Тебе не за это платят, взорвалась малявка, впрочем, тут же вспыхнула, пробормотала. извини. И потом совсем тихонько произнесла. Ты знаешь, Маша? Я ведь, наверное, все-таки какой-то урод. Не обманули врачи. Да подожди, подожди не перебивай. Я, я действительно иногда вижу, чего другие не видят. Ну, почти всегда для меня люди обычные, а изредка такие странные, вот как на раскрасках. Если... В раскраске берешь и человека в один цвет раскрашиваешь весь синий или весь коричневый или весь желтый представляешь. Маша обратилась вслух, а девочка неуверенно продолжала, но это не часто бывает. Только когда я волнуюсь, и вот тем утром, когда Настя умерла, — Ко мне ведь мама, конечно, тогда уже прибежала, но и папа тоже, и, и Кася, и все остальные. А, а со мной опять это началось, когда вместо людей такие вот, ну, человечки такие, будто пластилиновые. Папа коричневым был, Кася и все остальные серые такие. А мама, мама... Лиза набрала полные легкие воздуха и выпалила Мама была вся бордовая и красная такая, густо-красная, ну, вся как кровь, такая же, как у Насти на постели. Я очень испугалась и плакала, а когда меня мама на руки хотела взять, я почувствовала, руки у нее вот будто мокрые такие, будто в крови, и мне тогда еще страшнее стало. — Лиза! — осторожно произнесла Маша, — но... Ведь твои человечки цветные — это просто видение, ну, вроде как сон, а сны они ничего не значат. Хотя Лизин и видение, не сомневалась Маша, далеко не сон. Однако сейчас девочку требовалось любой ценой успокоить. Но ты мне никогда не казалась красной. — возразил ребенок. — И папа не казался, и Кася с Сашкой, и Костик, и дядя Володин. Ну, никто! — Ну, может быть, Мария лихорадочно пыталась придумать разумное объяснение. Ты просто обижалась на маму, а во сне, если на человека обижаешься, он тебе страшным кажется. Ну, вот мне однажды снилось, что, когда я еще в детский сад ходила... Воспитательница, которая днем в угол меня поставила, вот теперь задушить пытается. — Нет, Маша, — грустно вздохнула девочка, — это ты обычная, и сны у тебя обычные, а я, я теперь все знаю. Но больше не сказала ничего. Встала с ковра. Взяла с полки первую попавшуюся книжку, уткнулась в картинки, и на няню внимания не обращала. Маша грустно подумала, «Да, Лиза права. Она действительно ведает то, что другим не подвластно. А я, я обычная, и ничего не поделаешь, раз так гены» сложились